Глава 4 Александра. На планёрке утром в понедельник я была первая. Всю ночь не могла нормально уснуть. Снились какие-то бессвязные кошмары. И когда открыла глаза в шесть утра, то поняла, что проще уже встать и поехать на работу. Мероприятий почти никаких нет по нашей тематике. Так что, Сева и Женя, посмотрите, что можно придумать интересного. Опросы, может, какие тесты. «Надежда, вы там звякнете психологу. Может, она нам очередные советы даст. Типа, как не сойти с ума в ноябре, если нет денег, чтобы уехать в теплые страны?» а Александра поедет на показательную тренировку спецназовцев. Там Альфа и Вымпел будут соревноваться». Распределял задание главный редактор. «Игорь Севолодович, спецназовцы к нам каким боком? Мы же про лайфстайл пишем!» Возмутилась я. Тащиться по такой погоде на показательное выступление на полигоне, да еще и за город, ужасно не хотелось. Ну вот у кого-то же такая работа в спецназе. Милай вставил такой. Спроси их, как они находят баланс между работой и личной жизнью. В общем, писать не о чем, а это хоть что-то. Но почему я? Пусть он сева едет. Сделала я последнюю попытку отказаться от задания. Александра, не спорь со мной. Сева сейчас нейросеткой займется. Ты умеешь делать такие же арты к тестам, как он?» Я лишь вздохнула. «Мне с фотографом?» «Нет, он еще на больничном. Возьми редакционный фотоаппарат, сама поснимаешь. Там, кстати, больше одной фотки и не надо, так что справишься». Я снова вздохнула. С фотографом хоть можно было поболтать в электричке и не так одиноко ехать. «Еще этот фотоаппарат...» Я привыкла делать фоточки на телефон. Ну, для себя, конечно. А тут полноценный фотоаппарат с кучей настроек вручную. Поскольку сама я им пользовалась редко, то приходилось вспоминать заново, что там и где настраивать. Хорошо, хоть сегодня я тепло оделась. Джинсы, свитер, ярко-желтая непромокаемая куртка и высокие кожные ботинки на шнуровке. Честно говоря, мне просто страшно было надевать юбку и туфли. Тем более, что идти на работу и с работы по тому самому переулку. А еще я купила перцовый баллончик, и он лежал в моем рюкзачке. Но получилось удачно. Ехать на армейский полигон в юбке и туфлях было бы мучением. В электричке я смотрела на голые деревья за окном, а в наушниках мужской голос пел о том, что осень ворвалась в его жизни холодными днями, бессонными ночами и странными мыслями. Вот и у меня мысли сегодня были странные. Я почему-то вспомнила, что сегодня 31 октября, то есть как раз Хэллоуин, а значит, что нечисть все еще гуляет по земле и дикая охота продолжается. Блин, о чем я вообще думаю? Люди на слова на меня подействовали впервые в жизни. Наверное, психика сдает. Мелькнула в голове. А потом я вспомнила его. Его широкие ладони, его тяжелую кожанку, его шепот, его машину. Нет, так дело не пойдет. Я не знаю, кто он, где он. Никогда больше его не увижу, нет смысла изводить себя мыслями о нем. Я не буду о нем думать». В плеере заиграла песня «Strangers in the Darkness», и я вздрогнула. «Незнакомец во тьме». Это про него. Снова про него. «Уважаемые журналисты, рад приветствовать вас на наших показательных выступлениях», сказал военный, когда все журналисты собрались. «Меня зовут генерал-майор Сергей Степанович, фамилию не называю. И прошу в ваших материалах не упоминать реальные фамилии тех, кого вы сегодня увидите. Думаю, вы прекрасно понимаете, почему. По той же причине прошу, чтобы на ваших фотографиях не было видно лиц командного состава. Лица самих спецназовцев будут в масках, так что их снимать можно». Среди фотокорреспондентов раздался стон. «А со спины снимать можно?» спросил кто-то убитым голосом. «Ну, понятно, всем нужна хорошая картинка, а теперь попробуй придумай что-то». «Со спины можно?» ответил генерал-майор. Журналисты тоже недовольно загудели. Кто-то рассчитывал на интервью. А как его опубликуешь, если нельзя ни фамилию, ни лица показать? Интервью с неизвестным? Меня же это волновало мало. Небольшую статью с показательных выступлений я напишу. Фото сделаю со спины. Да и ладно. «Быстрей бы домой». «Первое задание — узнать, где находится нужный объект. Для этого нужно провести засаду, взять пленного и допросить. Язык будет в машине. Машину взорвать, водителя убить. Есть вопросы?» — спросил генерал-майор молодых здоровенных ребят. «Все как на подбор, рослые, сильные, в масках, закрывающих пол Ну, реально викинги, только в современной экипировке». Тут один из них повернулся ко мне боком, и я вздрогнула. На его плече был шеврон со скандинавскими рунами. Я снова вспомнила слова Люды, и мурашки пробежали по коже. Дикая охота, как она есть. Впрочем, действо захлестнуло с головой. Две команды новичков в группах Альфа и Вымпел соревновались между собой, кто быстрее и лучше сработает. Я впервые видела вживую людей с оружием, да еще и профессионалов такого высокого уровня, и вскоре забыла обо всем. Стрельба, взрыв... Эта первая команда выскочила из засады и остановила проезжающий автомобиль. Один досматривает кузов, другой — кабину, третий захватывает пленного. Остальные прикрывают товарищей. Все заняло буквально одну-две минуты. И вот уже на дороге остался стоять лишь подбитый автомобиль. А спецназовцев вместе с языком и след простыл. Следующий этап — переправа через реку, а затем военизированный кросс. «Бойцы бегут два с половиной километра, а затем стреляют по цели, а потом снова бегут. Это очень сложный этап, потому что после бега срывается дыхание и очень тяжело стрелять. Проще было бы пробежать всю дистанцию сразу, а потом отстреляться», поясняет журналистам Сергей Степанович. «А у меня глаза расширяются от увиденного. Они плывут по реке голые, но не совсем. В плавках, но без одежды. 31 октября». На улице градусов 5 не больше. Один за другим выскакивают из воды, скрывают зеленые свертки, с которыми плыли вместе. Это оказываются плащи химзащиты. Одеваются уже практически на бегу. Выглядит все так, словно 33 богатыря выходят из моря, а дядька Черномор стоит и смотрит на них суровым взглядом. Пока они бегут к роз, журналистов переводят на стрельбище. Скоро спецназовцы будут тут стрелять, боевыми патронами. А еще По дороге поехали танки. «Это ребята из Таманской дивизии сейчас обкатывают танки», ответил на недоуменные вопросы Сергей Степанович. «Будьте аккуратны, танки тоже заряжены боевыми снарядами. Их полигон чуть дальше». Не знаю уж, как далеко был танковый полигон, но вскоре раздался такой грохот, что уши у меня заложило. А еще я, пока ждала спецназовцев, просмотрела фотографии, что успела отснять. «Мама дорогая, все не в фокусе, ни одной нормальной». Что-то я не то накрутила в настройках. «Караул!» Я стояла посреди этой какофонии пыталась разобраться в фотоаппарате. «Сейчас прибежит альфа. Мне надо хотя бы их успеть отснять». Я крутила настройки, но только запутывалась. «Позвонить фотографу?» «Это надо было сделать полчаса назад. А сейчас я в телефоне ничего не услышу в этом грохоте». «Так, спокойно, Александр, спокойно». Я просто сейчас буду менять настройки, фотографировать и смотреть, что получилось. И если опять не то, то снова менять настройки и смотреть. Я ощутила рывок такой силы, что грохнулась бы на землю, если бы не впечаталась со всей силы в каменный торс. И крепкие руки меня бы не удержали. «Ты по сторонам хотя бы иногда смотришь? Какого черта ты встала на дороге?» Зарали мне в ухо, а я ошалела подняла голову, а затем посмотрела назад. С одним шоком я бы еще справилась. Но с двумя. В организме словно полетели предохранители, отрубив мне все. Эмоции, мысли, страхи. Даже ноги и руки не шевелились. Я была в объятиях моего спасителя. А по тому месту, где я стояла еще секунду назад, на полной скорости ехали танки. Наверное, они мне даже сигналили, чтобы я отошла. Но после первых же танковых выстрелов на полигоне мне словно вату в уши напихали. Голова звенела, и я все слышала, как из-под воды. Я перевела взгляд на мужчину, который спас меня второй раз за четыре дня. Наконец, я могла его рассмотреть. Высокий, большие широкие плечи, широкие скулы. Он был похож на актера Телешвайгера, только совсем не улыбался, отчего лицо выглядело грозным. Но глаза синие, не голубые, не цвета морской волны или еще какие а глубокие синие глаза, словно безграничный океан. Мне оказалось достаточно одной секунды, чтобы меня туда затянуло полностью и бесповоротно. И в этом океане я шла на дно. В детстве я не понимала, почему зверьки, мышки, зайчики замирают перед удавом и не пытаются убежать, когда он их ест. Сейчас я сама себя чувствовала такой мышкой. Я не могла пошевелиться в его объятиях не потому, что он держал меня стальной хваткой, хотя он именно так и держал, а потому что полностью утратила контроль над своим телом и своим мозгом. Мужчина тоже стоял и ошалело смотрел на меня. А затем провел большим пальцем по моим мягким, чуть приоткрытым губам. И вот я ощущаю уже его палец во рту. Он упирается в мой язык, а низ живота наливает тяжелым и теплым. Мне казалось, мы так с ним стоим несколько часов. В реальности же прошло всего несколько секунд. «Саша!» Раздалось издалека, и мы оба обернулись. «Саша Одинцов!» Замахал генерал-майор, и мой спаситель выпустил меня и побежал к нему. Я же так и осталась стоять столбом, не в силах пошевелиться. «Кто это?» Набралась я смелости и спросила у генерал-майора, показывая на моего спасителя. Альфа отстрелялась, я даже успела что-то сфотографировать, а вымпел еще не прибежал. «Хм, это майор Александр Одинцов, один из лучших альфовцев», — хмыкнул генерал-майор. «Что, понравился?» «Да уж, парень, он видный». «А сколько ему лет?» «Меня несло, но я понимала, что мне нужно узнать как можно больше о нем». Сергей Степанович хохотнул. 30 Не женат, детей нет, не пьет, не курит». «Хотите с ним поговорить?» Я в ужасе замотала головой. Меня аж рядом с ним. О чем тут можно говорить? Язык прилипнет к небу. Но он уже махал ему, мол, подойди. «Вот девушка интересуется вами. Наверное, интервью хочет взять?» Генерал-майор даже не пытался сдерживать улыбку. А мы с ним стояли, как два истукана, и смотрели друг на друга. «Спрашивайте, не стесняйтесь!» пытался подбодрить меня Сергей Степанович. «Вас как зовут? Из какой вы газеты?» «Саша», — выдохнула я и увидела, как мой спаситель дёрнулся. «Меня зовут Саша, Александра». «Так вы тёзки!» — обрадовался военный. «Что вы хотите узнать?» как... «Как вы находите баланс между работой и личной жизнью?» — брякнула я. «У меня нет личной жизни». «В любую секунду мне могут позвонить и вызвать на работу. Так что тут полный баланс», — ответил он. В голове крутилась одна единственная мысль. «Значит, он все же не бандит. И я не знала, радует меня это или нет». Определенно радовала, что не бандит. Но легендарная Альфа — это что-то запредельное. В эту минуту прибежали ребята из вымпела. И тут же началась стрельба. Так что услышать все равно ничего было нельзя. Да и генерал-майор вместе с моим спасителем тут же переключились с меня на соревнования и ушли туда, руководить процессом. А я снова забыла, как дышать. Кажется, там поздравляли победителей. Потом все куда-то делись. Журналисты тоже потянулись, кто к электричке, а кто к редакционному автомобилю. Я же судорожно выискивала лицо с синими глазами, но нигде не могла его найти. Даже вездесущий генерал-майор пропал. Начал накрапывать дождь, и я поняла, что дальше оставаться тут бесполезно.